«Жизнь, как утверждали еще мыслители древности, есть движение». И, подобно живой природе, экономическая жизнь общества также находится в постоянном движении, которое проявляется во множестве постепенных количественных и качественных изменений. Эти изменения касаются не только производительных сил и производственных отношений, но и растущей продуктивности труда, способности его создавать все большее количество благ, полезных обществу и человеку. Экономический рост и означает поступательное движение экономики, ее прогресс и развитие. Но почему это происходит? Какие силы движут экономическим прогрессом? Глубинные причины поступательного развития экономики кроются в сложных и противоречивых связях между общественным производством и конечным его предназначением – удовлетворять потребности человека, служить потреблению. Сами экономические потребности человека порождаются производством. Создавая новый продукт и возбуждая потребность в нем, производство формирует условия удовлетворения этих потребностей, в свою очередь, Удовлетворенная потребность и появление новых диктует необходимость повторения производства, наращивания и совершенствования его для насыщения новых потребностей. Растущие потребности общества вызывают к жизни средства производства, которые способны удовлетворять эти потребности. Три величайших открытия, умение добыть огонь, изобретение колеса и машины стали теми предпосылками, которые всякий раз выводили человечество на новые рубежи развития, измеряемые как эпоха. Страница двухсотая. Потребности общества растут и изменяются в качественном отношении. Они растут прежде всего потому, что растет численность населения. Действительно, численность населения Земли от одной эпохи к другой увеличивается чуть ли не в геометрической прогрессии. Итак, если в пятом-пятнадцатом веках, которые относятся к аграрной эпохе, среднегодовые темпы прироста населения составляли 0,1%, то... Развитая аграрная эпоха XV-XVII века дает среднегодовые темпы прироста населения уже 0,2%. Соответственно, торговый капитализм XVIII века и промышленный капитализм XIX века характеризуются показателями в 0,4% и 0,9%. В наше время... Благодаря успехам медицины и здравоохранения, победившим многие тяжкие болезни, во многих странах растет средняя продолжительность жизни и сохраняется высокий уровень рождаемости. Прежде всего, это характерно для стран Азии и Африки. Вследствие этого численность населения Земли увеличивается с каждым годом. Только за последние 40 лет численность населения увеличилась в два раза. Только за последние десятилетия ежегодный прирост составил около 75 миллионов человек. Это равно численности жителей Германии, что равнозначно ежегодному появлению на карте мира нового крупного государства. Одновременно растут и становятся более разнообразными потребностями людей. Для современного человека уже недостаточно только есть, пить, одеваться, иметь жилище, хотя и сами требования к таким благам. Возрастает. Сегодня человек в развитых странах нуждается в современных средствах передвижения, общения, услугах по поддержанию укрепления здоровья, образования и профессиональной подготовке, полноценном и содержательном отдыхе и так далее Эти объективные процессы, протекающие в жизни общества, наука объединяет в закон возвышения потребностей. Коль скоро численность людей растет, а потребности их возрастают, экономика должна обеспечивать непрерывный прирост благ, необходимых для удовлетворения этих потребностей. История свидетельствует, что жизнеспособность экономической системы определяется тем, в какой степени она может решить эту задачу. Любой экономический процесс имеет собственные характеристики измерения. Как же измерить экономический рост? Страница 201-я. Экономический рост в масштабе всего общественного производства Представлен увеличением годового объема производства товаров и услуг Поэтому показателем, с помощью которого измеряется экономический рост Обычно выступает воловой национальный продукт ВНП Кроме того, для этих же целей используется динамика волового внутреннего продукта ВВП При этом в расчет принимаются изменения только реального ВНП или ВВП Увеличение ВНП за счет более высоких цен текущего периода, то есть изменение номинального в ценовом выражении ВНП, не может рассматриваться как экономический рост. В самом деле, если в данном году никаких изменений в общем объеме конечной продукции не произошло, а цены выросли, например, в 4 раза, свидетельствовала бы такая ситуация об экономическом росте. Отрицательный ответ очевиден. Экономический рост принято измерять как в абсолютных величинах, так и в относительных, в процентах к величине предшествующего периода. Например, если в данном году реальный ВНП составил 210 миллионов рублей, а в предыдущем 200, то в абсолютном выражении он вырос на 10 миллионов рублей, или на 5%. Реальный ВНП может увеличиваться, но может и уменьшаться. Нулевое значение сравниваемых величин ВНП означает отсутствие изменений в движении ВНП, следовательно, отсутствие экономического роста. За определенный промежуток времени экономический рост измеряется годовыми темпами роста. Для того, чтобы определить годовой темп роста ВНП, из величины реального ВНП данного года необходимо вычесть величину реального ВНП предыдущего года и полученную разность соотнести с величиной реального ВНП предыдущего, то есть сравниваемого года, выразив результат в процентах. Выстраивая показатели, характеризующие темпы роста ВНП за ряд лет, можно выявить тенденцию, то есть направление экономического развития, в сочетании с другими экономическими показателями такая информация служит основой экономического анализа, необходимого для выработки и принятия решений на государственном уровне, а также для проверки и контроля эффективности экономической политики правительства. Страница 202. Очевидно, что результат различных темпов будет зависеть от веса каждого процента прироста, то есть от объема исходного и сравниваемого уровней. Например, при объеме реального ВНП в 4 триллиона рублей разница между темпами роста в 1% выразится суммой в 40 миллиардов рублей. В течение ряда лет даже небольшие различия в темпах роста могут приобрести решающее значение. Согласно подсчетам экономистов, если две страны имеют на старте одинаковый объем ВНП, то разные темпы роста, допустим, страна А 4 – 4% в год, а страна Б – 2%, то последствия окажутся существенными. Первая страна удвоит свой ВНП всего за 17,5 лет, в то время как для другой для этого потребуется 35 лет. Для измерения экономического роста, особенно при сопоставлении на международном уровне, широко используется и такой показатель, как величина ВНП на душу населения и темпы его роста. Эти показатели обычно используются для характеристики уровня жизни и динамики благосостояния населения той или иной страны. При этом следует иметь в виду некоторую условность этих показателей в качестве индикаторов уровня жизни, их усредненность, ведь между производством конечных благ – И их потреблением, а именно последнее характеризует уровень жизни, лежит область их распределения. Вот почему экономисты нередко прибегают к сравнению ВНП с большим пирогом, предназначенным для потребления. И чем больше пирог, тем больше и аппетитнее должна быть его часть, которая приходится в среднем на каждого жителя страны. Однако... Какую именно долю этого пирога будут есть неимущие и бедные слои населения, зависит от системы распределительных отношений, существующих в данном обществе, еще конкретнее от уровня дифференциации доходов в нем. Не исключено, что в результате распределения, испеченного общими усилиями пирога, бедные станут беднее, а богатые – богаче. Не менее важным является и то, как используется ВНП – Если все увеличивающаяся его доля потребляется непроизводительно, например, направляется на развитие военно-промышленного комплекса, то тем меньше его доля, поступающая в непосредственное потребление населения. Отвлечение значительной части ВНП на нужды военной промышленности или содержание государственного аппарата уменьшает возможности развития производства в соответствии с его естественным назначением. Страница 203. При одинаковом объеме реального национального продукта, его величина, приходящаяся на душу населения, будет зависеть от численности населения данной страны. Так, ВНП Индии почти на 70% превосходит ВНП Швейцарии, однако по доле его, приходящейся на душу населения, Индия отстает от Швейцарии более чем в 60 раз. Поэтому, если изменения ВНП использовать как обобщенный показатель жизненного уровня, необходимо учитывать изменения, происходящие в численности населения. Например, если реальный ВНП за год увеличился на 1,5%, то общая численность населения за этот период тоже выросла на 1,5%, то в среднем уровне жизни населения никаких изменений не произойдет. Повышение среднего уровня жизни вызывает лишь такое увеличение объема производства ВНП, которая превышает рост населения. Что касается темпов изменения этого показателя, реальной ВНП на душу населения, то при одинаковых темпах разница в жизненном уровне населения будет становиться все больше и больше. Например, две страны А и Б развиваются одинаковыми темпами 5 – 5% в год, но если в стране А ВНП на душу населения составляет 10 000 рублей, а в стране Б – 500 рублей, то 5% прирост для первой означает прирост в 500 рублей, а для второй – всего лишь в 25 рублей в год.